Глава двадцатая Оказавшись у высоких кустарников, совсем запущенных с торчавшими голыми ветками, девушка вновь подумала, что их необходимо обработать. К сожалению, руки не доходили, только повернулась, как ее тело прижали к огромной груди. Ларисиня втянула воздух и тяжело выдохнула. «Ларик, скажи мне, почему из всех мест...» — Где ты могла спрятаться от меня, выбрала именно этот приют, пропитанный ужасом детей и кровью. — Я не пряталась, — тихо прошептала она, чувствуя, как из глубин тела поднимается мощная волна желания, чего к ее ужасу она разумом совсем не желала, но невозможно сильно реагировала, как ее драконница, сходящая с ума от страсти к черному дракону. Конор сильнее привлёк её к своему возбуждённому телу и хрипло прошептал в затылок. «Пряталась, а я считал, что моя смелая девочка открыто встречает сопротивление, а не бежит». «У меня не было выбора, а теперь я ни за что отсюда не уйду. Хочу создать условия в этом гнилом сиротском приюте, чтобы дети жили и радовались». Они существовали и боялись каждого шороха это опасно лари прохрипел мужчина нежно прикасаясь губами к ее волосам пахнущим брусникой лариссинья прикрыла глаза удивляясь почему ей так хорошо и спокойно в его объятиях как никогда но ты же со мной тихо проговорила она даже не осознав что сказала о чистого сердца «А я не намерен дать тебя в обиду, так и знай. Буду ходить по пятам и уничтожу любого, кто посмеет причинить тебе боль». драконица медленно повернулась и, посмотрев в темно-зеленые глаза, улыбнулась, а потом, чуть склонив голову к плечу, поблагодарила. «Спасибо». Мужчина смотрел в самые нежные, бездонные голубые глаза и еле сдерживал невыносимое желание поцеловать. Ларри видела это и не могла для себя решить, была бы она против этой ласки или нет. Посмотрела в сторону приюта и уже тише произнесла «Что ты узнал?» Мужчина нахмурился и выдал. Ревон насмотрел тело и утверждает, — Что оно все пропитано гнилью. — То есть этот маг был в тесном контакте с шахрой и делил с ней ложе? — подытожила драконица Да, это и есть тот маг, что помогал ей и которого она хотела принести в жертву. — Но он же ей до сих пор нужен. Почему она его зарезала? — непонимающе воскликнула Ларри. Да, но слова Варльда заставили его передумать. И еще. В его комнате мы нашли платок умершей драконницы. Тураны. То, То есть он все-таки ее... Да, и слабый маг оставил нам подсказку, где найти ее. Тогда нужно... Мы уже нашли женщину, и Ревун испепелил труп. как положено по уставу, хоронить в том месте, где он найден, а потом развеял пепел. — Спасибо. Но где он ее захоронил? — не внималась драконница. — В убогом месте, в старой деревушке, где... — Сожжена изба? — нервно выдала девушка. — Да. — нахмурившись, буркнул черный дракон. — Так там же и книга спрятана. «Где про обряды говорится и как убить эту тварь? Нам нужно туда!» «Мы сами!» — грубо отчеканил конор «Нет, прошу. Давайте чуть позже. После занятий мы вместе туда перенесемся. А еще лучше вечером, чтобы никто не увидел, что мы все исчезли. Пожалуйста!» Черный дракон нахмурился и посмотрел вдаль. Он внимательно прислушался, а потом произнес... Кто-то притаился вдалеке и пытается слушать. Ларри замерла и тихо осведомилась. — Ты видишь его? — Женщина, темные волосы и запах трав. — Трав? — переспросила драконица лихорадочно, вспоминая, кто может использовать травы. Но кроме кухарки и вьеты никого не нашла. — А еще что? — От нее пахнет шалтой. Девушка сморщилась, недолюбливая шалтную траву. Она применялась, если необходимо было убрать неприятный запах гнили. Такой постоянно пользуется грета повариха, чтобы спрятать тухлый запах мяса. Виета даже на этом экономит, и поэтому повариха долго отмачивает несвежие продукты в воде с этой травой, убирая запах и уничтожая паразитов, если такие появляются. Женщина очень добрая, и на нее нельзя подумать плохое, к тому же не молодая. Но у нее в помощниках три девушки. Они всегда ходят в черных косынках, убирая волосы. «Может, на голове черная косынка, а волос не видно?» — тут же уточнила девушка. Коннор продолжал смотреть, недовольно комментируя. «Она уже убежала, почувствовав мой взгляд». И я все же уверен, что это сильная ведьма. Но от нее не пахло гнилью. Странно. Выдала Ларри, не зная, что ей думать. Одно ясно. Есть неизвестная ведьма. Но что ей нужно здесь, это вопрос. И на чьей она стороне, тоже непонятно. Хотела бы я узнать. Прошептала драконица и сделала шаг на выход, а потом повернулась и позвала. Коннор. Мужчина поднял взгляд, с нежностью смотря на девушку, и тут же услышал. «Спасибо, что ты нашел меня и помогаешь. Я это ценю и очень счастливо». Мужчина тяжело выдохнул, и тут же в его глазах появились светлые искорки. Он прочистил горло и серьезно произнес. «По-другому и не могло быть. Ты моя!» Девушка задрала подбородок и с возмущением заявила. на это я не соглашалась дракон сказав развернулась и пошла в вперед пряча счастливую улыбку.